Глава третья. И они постучали. — Эй, лиха как будем задание Гали выполнять? — позвала рыжего Ася, не особенно впечатленная вокальными упражнениями. — Ну да, талантлив, зараза, но никакие песни возвращения домой» не приблизят. Лихаэль завершил мелодичную трель и обернулся к девушке. — Ты будешь искать? Не знаешь, как? Научишься. Дам подсказку. Вспоминай, почему стукнуло по черному дереву, а не по любому другому. Оно чесалось. Пожав плечами, Ася выпалила дикий аргумент. Как? Не стал смеяться, лишь продолжил расспросы, искренне заинтересованный лихо. Под кожей, как мурашки, но внутри. Не больно, но неприятно. Попробовала пояснить девушка. «Попробуй найти еще такие растения или вещи, от которых чешешься», азартно предложил собеседник. «Куда хочешь пойти?» «На ту поляну, куда меня бросили, там тоже чесалось, только слабее, чем около деревьев». С некоторым сомнением в голосе протянула Ася и сделала шаг из тени дома к Лихаэлю. «Может, он ее по-быстрому на место перенесет, как вчера сюда доставил?» Солнечный луч, упав на серую тунику, заиграл сотней мелких огоньков-жемчужинок, превращая скромный наряд в роскошное одеяние. — Бесценное, забытое алмазное плетение древних муар просипел эль вылупившись на футболку Аси. — Почему забытое? — небрежно тряхнул головой Лихаэль. — Духи моего дома его помнят. И, не вдаваясь в подробности, какие именно духи и как эту ткань вообще делают, уцепил Асю за запястье и потянул на себя. Никакого предупреждения о начале движения лихо не сделал. То ли нужным не посчитал, то ли нарочно поступил именно так, желая посмотреть, как Ася потеряет равновесие и куда-нибудь грохнется. Представление о забавном – Как успела она понять за недолгое знакомство, у этого типа было своеобразным. На ногах Аська устояла, хоть и покачнулась. Даже хвататься за руку шутника для надежности не стала. И матом его не обложила. С Лихаэль осталось бы тут же вытащить какой-нибудь свиток и попросить повторить ругательство на бис для их лучшего усвоения. Нет уж, развлекаться за свой счет Ася не позволит. не на ту напал. Однако пока Лихаэля куда больше, интересовали поиски чего-то неизвестного, мешающего гиаль чем шутки над девушкой. вышло бы походя забавно, а нет, так и не стоит тратить время. Эль-Миавер снова последовал за Лиха и Асей и теперь топтался поодаль. Вернее, не топтался, не человек все-таки, а изящно стоял в изысканной позе, и с озабоченным выражением на прекрасном лике. «Может, прежде чем чешущееся искать ваших цветочных дуэлянтов отсюда уберем?» — на всякий спросила Аська. Эльф приподнял брови домиком и, резко обернувшись к парочке, укрытой цветочным ковром, как одеяльцем, нахмурился. Одним скачком он оказался рядом с эльфами. Склонившись к ним, Заводил руками точно целитель-гипнотизер. Переливчато рассмеялся Лихаэль и прокомментировал. «Не просыпаются. Должны были проснуться и уйти. Они просыпаются?» «Утомились в драке?» — неуверенно предположила Ася. «Их что-то держат во сне. Мешает перейти от грез сновидений к жизни», — выдал трагическим шепотом диагноз «Эльмиавер». «А если их отсюда унести в другое место, проснуться?» — спросила Покрышкина, весь опыт которой в борьбе с сонным эффектом неестественного происхождения ограничивался детской сказкой «Волшебник изумрудного города» и волшебным маковым полем из этой повести. «Не стоит», — посоветовал Лихаэль, тогда как эльф явно собирался последовать рекомендации человечки. «Они оплетены чарами грез». и если их прервать, разум может навсегда оказаться в плену сновидений. — Есть ли иной выход, первопредок? — в голосе Эльмиавера звучала мольба о помощи. Он даже заменил свое сакраментальное выражение «спящий предок» на иное, наверное, еще более уважительное. поискать то, что чешется у Аси. Возможно, есть некая связь между состоянием этих детишек и ощущениями человечки. Давай, скажи, где то, что вызывает у тебя зуд? Ася, впрочем, как и дедушка-эльф, не особенно поверила гипотезе Лихаэля, но собственной идеи насчет поиска у нее не было, потому пришлось принимать чужую. Она зажмурила один глаз, покачнулась с пятки на носок и ткнула в землю чуть левее того места, где стояла «Вроде как оно там». «Вроде?» — въедливо уточнил лихо. «Вроде», — повторила Ася, — «потому что еще там чешется, и вот тут». Указательный палец девушки ткнул в обозначенные места. «И чего? Копать будем? А чем? У меня лопаты нет». «Зачем лопата?» — удивился Лихаэль и, ухватив свою спутницу за запястье, снова потащил ее вперед. Сначала к тому левому участку, который Ася указала первым. «Ух ты!» хм — как-то не по-хорошему заулыбался Лиха, не выпуская руки человечки. Он простер свободную ладонь над живописным травяным покровом и мягко, будто собирался забрать игрушку у капризного ребенка, потребовал. «Отдай!» Что удивительно, его послушали. Трава расступилась как вода. Прямо в пальцы призывающего влетела небольшая скоробок спичек, призма, кристалл странного черно-сиреневого цвета. Лихаэль прямо сейчас ничего пояснять не стал. только хмыкнул, снова уцепил Асю за руку и потащил к следующему месту, на которое выпал кивок указания девушки. Там процедура повторилась, и вторая призма прилетела в ладонь добытчика. Следом за ней та же участь постигла и третью. — Какие занятные вещицы шар вечного сна составляют! — Лихо все-таки дал странную справку, небрежно принялся жонглировать тремя пирамидками. эль который понял больше человеческой девушки, побледнел, как крахмальная простынка. Насладившись цветом лица эльфа, лихо процедил. — И настроено оно на меня, тянуло толику моей силы. — Детей можно разбудить? — непослушными губами вымолвил законник. проснуться сами шара больше нет отмахнулся лиха ловя призмы все разом и небрежно сжимая их кулаке так что кристаллы превратились в порошок а вот кто и зачем его здесь оставил дабы качели сновидений боюкали мои г грезы вечно интересная шарада вроде бы вполне мирный голос лихаэля показался Асе отдаленными раскатами грома перед грядущим великим ненастьев габаритов всемирного потопа. Пытаясь как-то разрядить обстановку или прояснить ее, девушка брякнула. — Это кто ж тебе так хотел колыбельную сыграть? — Как теперь-то разобраться? — Сейчас. Лихаэль поднес остатки порошка к лицу и втянул его в себя, как заправский токсикоман звездную дорожку. Постоял, покачиваясь, будто и впрямь поймал кайф, а потом хищно оскалился. «Сандевар Орокель! Привкус его силы! Наша беседа будет долгой!» «Не будет, первопредок!» — вмешался эль благоразумно проглотив словечко «спящий». Мой прапрадед ступил на радугу, ведущую к далеким чертогам богов, почти четыре тысячи лет тому назад. — Ого! — Долго ж ты спал, спящий красавец! — выпалила Ася, а Лихаэль скрижетнул зубами от ярости, оценивая продолжительность своего отдыха. — Чем же ты этому дедку так досадил? Плюнул в суп или растоптал любимую клумбу? — Не припомню. беспечно повел плечами Лихаэль. Твоя шутка, Эй Ароль, расстроила помолвку Сандевара Орокель и Светлой Оравиаль, напомнил первопредку законник истинную причину, не затерявшуюся за тысячелетия и не присыпанную прахом истории. Да? Чуть сдвинул брови в попытке вспомнить, пока не одноглазый Лиха и легкомысленно признал: "Нет, не помню". Кажется, такой вопиющий приступ склероза возмутил Эльмиавера до глубины души. Но в деталях напоминать Лихаэлю, что и как было в те стародавние времена, эльф почему-то не стал. Должно быть, в отличие от уже помершего дедушки Сандевара, его несостоявшаяся половинка еще коптила леса и могла каким-то образом пострадать. Вздумай, пробудившийся предок отправится к старушке для выяснения компрометирующих подробностей. «Слушай, Лиха, у меня тут больше ничего не чешется. Мстить за твои грезы длиной в тысячелетие некому, обидчик двинул кони, так что пошли искать другие проблемные места. Раньше начнем, быстрее закончим. Я домой хочу, и дядька, небось, уже волнуется». «Вряд ли», — беспечно бросил Лихаэль. — Это еще почему? — насупилась Ася, подозревая, что ее хотят оскорбить. Дескать, такое ничтожество никому не нужно настолько, чтобы о нем волноваться. — То место, откуда ты упала, человечка, — поискал подходящее объяснение невольный родственник, прижмурив яркие очи. — Его время, оно было столь тягуче, не загустевший мед, даже не смола, скорее... как нить паучьей пряжки гигантского арахора, которая начинает тянуться, лишь если приложить все силы. Там, в твоем мире, еще не прошло и сотой доли мгновения. — а начала было что-то говорить Ася, а потом просто захлопнула рот. Как оно так происходит, она вряд ли сможет понять. Так чего спрашивать, чтобы этот рыжий закатный над ней начал в очередной раз прикалываться? Размышление прервал звучный чих дуэтом. Завозились и синхронно сели в траве эльфийские дрочуны-цветоводы. — О, мальчики проспались, — оценила Ася. — Ща будут дедушки объяснять, зачем они подрались из-за цветочков и разбудили спящего предка. Ик? синхронный чих сменился на столь же хоровую и коту длинноволосых желтенького и беленького юношей пытавшихся выкарабкаться из заботливо прикрывшего их травяного одеяла получалось неважно может к парочке не вернулась координация или одеяло мейден флора не спешило выпускать приглянувшуюся добычу. Лихаэль переливчато рассмеялся и то ли с настоящим, то ли с наигранным высокомерием патетично ответствовал. «Тебе не понять, человечка высоких эльфийских стремлений! Куда уж мне убогой! У нас все больше юшку пускают из-за власти, денег или баб, куда реже из-за принципов! Но чтобы из-за цветов! Это только в исторических романах!» «И то, по итогу, все к деньгам, власти и бабам сводится», — огрызнулась Ася. «У нас так же», — секунду подумав, запросто согласился Лихаэль, почти не обращая внимания на таращившихся эльфят и дедушку законника, выглядевшего возмутительно молодо для своей должности и бремени прожитых лет. «Но это же дети! У них свои игры!» — А, тогда, конечно, — поддакнула Аська с энергичным кивком. — Дети по-всякому могут. Я раз видела, карапузики в песочнице сцепились из-за комка глины, совочками друг дружку беспощадно лупили, но им было годика по три, эти здешние на вид чуть постарше будут. Законник возмущенно вскинулся, Но язык прикусил, чтобы не спровоцировать первопредка на какое-нибудь деяние, способное аукнуться всему лесу в тысячелетиях последствий. «Эльфы иначе взрослеют», — наставительно пояснил Лихаэль. «Но количество дури в голове у любого живого, будь то эльф или человек, обратно пропорционально времени и силам, потраченным окружающими на ее выбивание», — хихикнула Ася. и деловито пояснила «Пароли, деток, маловато». Лихаэль снова рассмеялся, и, что удивительно, даже эльф-законник вынужденно согласно кивнул и посмотрел на, наконец-то, освободившуюся от травяного одеяла парочку так многообещающе что стало ясно – детки обязательно получат всю порцию воспитательных люлей. Возможно, и даже, пожалуй, наверняка, получат с лихвой. Возмущенные малыши попытались что-то вякнуть, но Эльмиавер положил тонкие пальцы им на предплечье, и из раскрытых ртов не донеслось ни звука. «Пошли другие места искать», — снова предложила Ася первопредку, и тот, расплывшись в очередной ослепительной улыбке, взял новоиспеченную родственницу за руку и шагнул на мгновенно возникшую под стопой тропу. Только убедившись, что Лихаэль воистину исчез, а не затаился где-то в ближайших кустах, законник отпустил аккуратно парализованных детишек. Разумеется, только затем, чтобы выслушать водопад упреков. Как же так? Им не дали достойно ответить ничтожной человечке на оскорбление, унизить ее, смыть обиду кровью обидчицы. Я не буду вести речей о разумности вашего поступка, Пусть о том вам поведают родители. Скажу лишь, что пробудились вы от бесконечного сна под властью древней заклятий, опутавших сие место, лишь потому, что ничтожная человечка помогла первопредку, указала, где таятся скрытые опоры старинного плетения. Забытый ритуал связал их узами родства. Поэтому, дети, не спешите играть в обиды, дабы пробужденный предок не изволил выказать вам свое неудовольствие. Мы мало помним о его прежних деяниях, и сложно судить, какая доля из наших древних легенд достоверна. Но ясно одно — он могущественен и опасен, и поступки его в рамки наших законов и правил не вписываются. Он сам себе закон и правила.